приложение второе. Политические манифесты Николая Карамзина. Николай Михайлович Карамзин. Записка о древней новой России в ее политическом и гражданском отношениях. Эпиграф. «Несть лести в языце моей». Псалом 138. Конец эпиграфа. Настоящее бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, Недлежит вспомнить последнее. Одно другим, так сказать, дополняется, и связи представляется мыслям яснее. От моря Каспийского до Балтийского, от Черного до Ледовитого, за тысячу лет предсим жили народы кочевые, звероловные и земледельческие, среди обширных пустынь, известных грекам и римлянам более по сказкам баснословия, нежели по верным описаниям очевидцев. Проведению... угодно было составить из всех разнородных племен обширнейшее государство в мире. Рим, некогда сильной доблестью, ослабел в Неге и пал сокрушенной мышцей варваров северных. Началось новое творение, явились новые народы, новые нравы, и Европа восприняла новый образ, да ею сохраненный в главных чертах ее бытия политического. Одним словом, на развалинах, Владычество римского основалось в Европе владычество народов германских. В сию новую общую систему вошла и Россия. Скандинавия — гнездо витязей беспокойных. Официнагентиум, вагинанатиум дала нашему отечеству первых государей, добровольно принятых славянскими и чудскими племенами — обитавшими на берегах Ильменя, Белого озера и реки Великой. Примечание. Гнездо племен — колыбель народов, латынь, населявшие скандинавию воинственные нормандские племена, на Руси именовавшиеся варягами. В IX-XI веках подчинили своему влиянию обширные области европейских государств. Через землю восточных славян пролегал важный торговый путь из варяг к греки. Конец примечания. «Идите, — сказали им чуть славяне, наскучив своими внутренними междуусобиями идите княжить и властвовать над нами. Земля наша обильна и велика, но порядка в ней не видим. Сие случилось в 862 году, а в конце X века европейская Россия была уже не менее нынешней, то есть во сто лет она достигла от колыбели до величия редкого. В 964 году россияне, как наемники греков, сражались с Сицилией с Равитянами, а после в окрестностях Вавилона. Речь идет о дружинах древнерусских князей на службе византийских императоров. Что произвело феномен, столь удивительный в истории? Пылка, романтическая страсть наших первых князей к завоеванием и единовластие, имя основанное на развалинах множества слабых, несогласных держав народных, из коих составилась Россия. Рюрик, Олег, Святослав, Владимир не давали образумиться гражданам в быстром течении побед, в непрестанном шуме воинских станов, платя славу и добычу за утрату прежней вольности, бедной и мятежной. В XI веке государство российское могло, как бодрый, пылкий юноша, обещать себе долголетие и славную деятельность. Монархи его в твердой руке держали судьбы миллионов, озаренный блеском побед, окруженные воинственную, благородную дружиной, казались народу полубогами, судили, рядили землю, мановением воздвигали рать и движением перста указывали путь к боспору фракийскому, или горам Карпатским. В счастливом отдохновении мира государь пировал с вельможами и народом, как отец среди семейства многочисленного. Пустыни украсились городами, города — избранными жителями, свирепость диких нравов смягчилась в веру христианскую. На берегах Днепра и Волхова явились искусства византийские. Ярослав дал народу свиток законов гражданских, простых и мудрых, согласных с древними немецкими. Ярослав Мудрый, годы жизни около 978-1054, великий князь киевский, свиток законов гражданских, русская правда. Одним словом, Россия не только была обширным, но в сравнении с другими и самым образованным государством. К несчастью, Она всей бодрой юности не предохранила себя от государственной общей язвы тогдашнего времени, которую народы германские сообщили Европе, говорю о системе удельной. Счастье и характер Владимира, счастье и характер Ярослава могли только отсрочить падение державы, основанной единовластием на завоеваниях. Россия разделилась. Россия разделилась позднее, а не в эпоху Владимира Святого, Ярослава Мудрого. При них Русь оставалась единой крепкой державой по меркам того времени. удельная система установилась в XIII-XV веках. Вместе с причиной могущества, столь необходимого для благоденствия, исчезло и могущество и благоденствие народа. Открылось жалкое междоусобие малодушных князей, которые, забыв славу, пользу отечества Резали друг друга и губили народ, чтобы прибавить какой-нибудь ничтожный городок к своему уделу. Греция, Венгрия, Польша отдохнули. Зрелище нашего внутреннего бедствия служило им поручительством в их безопасности. Да то ли боялись россиян, начали презирать их. Тщетно некоторые князья великодушные, Мономах, Василька, говорили именем Отечества на торжественных съездах. Тщетно другие... Боголюбский, Всеволод Третий старались присвоить себе единовластие. Покушения были слабы, недружны, и Россия в течение двух веков терзала собственные недра, пила слезы и кровь собственную. Открылось и другое зло, не менее гибельное. Народ утратил почтение князьям. владетель Тропца или Гомеля мог ли казаться ему столь важным смертным, как монарх всей Руси? Народ охладел в усердии князьям, видя, что они для ничтожных личных выгод жертвуют его кровью, и равнодушно смотрел на падение их тронов, готовые всегда взять сторону счастливейшего или изменить ему вместе с счастьем. А князья, уже не имея ни доверенности, ни любви к народу, старались только умножать свою дружину воинскую, позволили ей теснить мирных жителей сельских и купцов, сами обирали их, чтобы иметь более денег в казне на всякий случай, и сею политикой, утратив нравственное достоинство государей, сделали подобные судьям-лихаимцам или тиранам, а не законным властителям. И так, с ослаблением государственного могущества, ослабела и внутренняя связь подданства с властью. В таких обстоятельствах удивительно ли, что варвары покорили наше Отечество? Удивительнее, что оно еще столь долго могло умирать по частям и в сердце, сохраняя вид и действия жизни государственной, или независимость, изъясняемую одной слабостью наших соседов. На степях донских и волжских кочевали орды азиатские, способны только к разбоям. Польша сама издыхала в междоусобиях, короли венгерские желали, но не могли никогда утвердить свое господство за горами Карпатскими, и Галиция несколько раз отходив от России, снова к ней присоединялась. Орден меченосцев едва держался в Ливонии, но когда воинственный народ, образованный победами хана Монгольского, овладев Китаем, частью Сибири и Тибетом, устремился на Россию, она могла иметь только славу великодушной гибели. Смелые, но безрассудные князья наши, с гордостью людей, выходили в поле умирать героями. баты предводительствуя полумиллионам, топтал их трупы и в несколько месяцев сокрушил государство. В искусстве воинском предки наши не уступали никакому народу, ибо четыре века гремели оружием вне и внутри Отечества, но слабые разделением сил, не несогласные даже и в общем бедствии, удовольствовались венцами мучеников, приняв оные в неравных битвах и защите городов бренных. Земля русская, упоенная кровью, усыпанная пеплом, сделалась жилищем рабов ханских, а государь ее трепетали баскаков. Всего недовольна. В окружностях Двины и Немана, среди густых лесов, жил народ бедный, дикий и более 200 лет платил скучную дань россиянам. Утесняемый ими также прусским и ливонскими немцами, он выучился искусству воинскому, и предводимый некоторыми отважными витязями в стройном ополчении, выступил из лесов на театр мира, не только восстановил свою независимость, но, прияв образ народа гражданского, основав державу сильную, захватил и лучшую половину России, то есть северная осталась данницей монголов, а южная вся отошла к Литве по самую кологу и реку Угру. Владимир, Суздаль, Тверь назывались улусами ханскими. Киев, Чернигов, Мценск, Смоленск — городами литовскими. Первые хранили, по крайней мере, свои нравы, вторые заимствовали самые обычаи чуждые. Казалось, что Россия погибла навеки. Сделалось чудо. Городок, едва известный до 14 века, от презрения к его маловажности, именуемой селом Кучковым, Возвестил главу и спас Отечество. Название села происходит от имени местного водчинника, боярина Степана Кучка, или Куцка. Да будет честь и слава Москве! В ее стенах родилась, созрела мысль восстановить единовластие в истерзанной России, и хитрый Иван Калита, заслужив имя собирателя земли русской, есть первоначальник ее славного воскресения, беспримерного в летописях мира. Надлежало, чтобы его преемники в течение века следовали одной системе с удивительным постоянством и твердостью, системе наилучшей по всем обстоятельствам, и которая состояла в том, чтобы употребить самих ханов в орудие нашей победы. Снискав особенную милость узбека, узбек умер В 1342 году хан Золотой Орды с 1313 года. И вместе с нею достоинство великого князя Калета первый убедил хана не посылать собственных чиновников за данью в города наши, а принимать его в Орде от бояр княжеских, ибо татарские вельможи, окруженные воинами, ездили в Россию более для наглых грабительств, нежели для собрания ханской дани. Никто не смел встретиться с ними. Как скоро они являлись, земледельцы бежали от плуга, купцы от товаров, граждане от домов своих. Все ожило, когда хищники перестали ужасать народ своим присутствием. Села, города успокоились, торговля пробудилась, не только внутренняя, но и внешняя. Народ и казна обогатились, дань ханская уже не тяготила их. Вторым важным замыслом колиты было присоединение частных уделов к великому княжеству, усыпаемый ласками властителей московских, ханы с детской невинностью дарили им целые области и подчиняли других князей российских до самого того времени, как сила, воспитанная хитростью, довершила мечом дело нашего освобождения. Глубокомысленная политика князей московских, не удовольствовавшись собранием частей в целое, надлежало их связать еще твердо и единовластие, Усилить самодержавие. Реальное самодержавие установилось на Руси со времен Ивана Грозного и означало неограниченную никакими законами власть царя. Славяне российские, признав князей варяжских своими государями, хотя отказались от правления общенародного, но удерживали многие его обыкновения. Во всех древних городах наших бывало так называемое «вечи», или Совет Народный, при случаях важных, во всех городах избирались Тысяцкие. В Древней Руси Тысяцкий — высший начальник в городе, военный и гражданский. Или полководцы, не князем, а народом, сии республиканские учреждения, не мешали Олегу, Владимиру, Ярославу самодержавно повелевать Россию. Слава дел — Великодушие и многочисленность дружин воинских, им преданных, обуздывали народную буйность. Когда же государство разделилось на многие области независимые, тогда граждане, не уважая князей слабых, захотели пользоваться своим древним правом веча и верховного законодательства. Иногда судили князей и торжественно изгоняли в Новгороде и других местах. Сей дух вольности господствовал в России до нашествия Батыева, и в самых ее бедствиях не мог вдруг исчезнуть, но ослабел приметно. Таким образом, наша история представляет новое доказательство двух истин. Первое. Для твердого самодержавия необходимо государственное могущество. Второе. Рабство политическое несовместно с гражданской вольностью Князья присмыкались в Орде, но, возвращаясь оттуда с милостивым ярлыком ханским, повелевали смелее, нежели в дни нашей государственной независимости. Народ, смиренный игом варваров, думал только о спасении жизни и собственности, мало заботясь о своих правах гражданских. Сим расположением умов, сими обстоятельствами воспользовались князья московские и мало-помалу, истребив все остатки древней республиканской системы, основали истинное самодержавие. умолк вечевой колокол во всех городах России. Дмитрий Донской отнял властью народа избирать тысячских и, вопреки своему редкому человеколюбию, первый уставил торжественную смертную казнь для государственных преступников, чтобы вселить ужас в дерзких мятежников. Наконец, что началось при Иоанне I или Калите, то совершилось при Иоанне III. Столица Ханская... на берегу Ахтубы, где столько лет потомки Рюриковы преклоняли колено, исчезла навеки сокрушенная местью россиян. Ахтуба — измененная татарская Актюбе, то есть Белые холмы. Левый рукав Волги — недалеко от Волгограда. Здесь находилась столица Золотой Орды — Сарай. Новгород, Псков, Рязань, Тверь присоединились к Москве, вместе с некоторыми областями, прежде захваченными Литвою. Древние юго-западные княжения потомков Владимировых еще оставались в руках Польши. Зато Россия, новая, возрожденная, во время Иоанна IV приобрела три царства — Казанское, Астраханское и Неизмеримое Сибирское, да то ли неизвестное Европе. Сие великое творение князей московских было произведено не личным их геройством, ибо кроме Донского никто из них не славился он им, но единственно умной политической системой, согласно с обстоятельствами времени. Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием. Во глубине севера, возвысив главу свою между азиатскими и европейскими царствами, она представляла в своем гражданском образе черты, сих обеих частей мира, смесь древних восточных нравов, принесенных славянами в Европу и подновленных, так сказать, нашу долговременную связью с монголами, византийских, заимствованных россиянами вместе с христианской верою, и некоторых германских, сообщенных им варягами. Сие последние черты, свойственные народу мужественному, вольному, еще были заметны в обыкновении судебных поединков, в утехах рыцарских и в духе местничества, основанного на родовом словолюбии. заключение женского пола и строгое холопство оставались признаком древних азиатских обычаев. Двор царский уподоблялся византийскому. Иоанн III, зять одного из палеологов, хотел как бы восстановить у нас Грецию с соблюдением всех обрядов ее церковных и придворных, окружил себя римскими орлами, и принимал иноземных послов в Золотой Палате, которая напоминала Юстинианову. Такая смесь в нравах, произведенная случаями, обстоятельствами, казалась нам природной, и россияне любили онную, как свою народную собственность. Хотя двухвековое иго ханское не благоприятство успехам гражданских искусств и разума в нашем Отечестве, однако ж Москва и Новгород — пользовались важными открытиями тогдашних времен. Бумага, порох, книгопечатание сделались у нас известны весьма скоро по их изобретении. Библиотеки царская и митрополитская, наполненные рукописями греческими, могли быть предметом зависти для иных европейцев. В Италии возродилось зодчество. Москва в 15 веке уже имела знаменитых архитекторов, призванных из Рима, Великолепные церкви, игроновитую палату, иконописцы, резчики, золотари обогащались в нашей столице. Законодательство молчало во время рабства. Иоанн III издал новые гражданские уставы. Иоанн IV — полное уложение, коего главная отмена от Ярославовых законов состоит в введении торговой казни, неизвестной древним независимым россиянам, Гражданские уставы, имеется в виду судебник 1497 года, составленный при Иване III и заключавший опыт свода законов московского государства. Полное уложение. Судебник 1550 года был важным шагом в дальнейшем развитии гражданского законодательства. Торговая казнь состояла в битье кнутом на торговой площади и часто влекла за собой смерть наказуемого. Впервые торговая казнь введена еще в судебнике 1497 года. Статья 10 — «За кражу». В судебнике 1550 года она встречается уже в 16 статьях. Сей же Иоанн IV устроил земское войско, какого у нас до да то ли не бывало, многочисленное, всегда готовое и разделенное на полки областные. Европа устремила глаза на Россию. Государи, папы, республики вступили с нею в дружелюбные отношения одни для выгод купечества, иные в надежде обратить ее силы к обузданию ужасной Турецкой империи, Польши, Швеции. Даже из самой глубины Индостана, с берегов Гангеса, Ганга, в XVI веке причали послы в Москву, и мысль сделать Россию путем индийской торговли — была тогда общей. Политическая система государей московских заслужила удивление своей мудростью, имея целью одно благоденствие народа. Они воевали только по необходимости, всегда готовые к миру, уклоняясь от всякого участия в делах Европы, более приятного для суетности монархов, нежели полезного для государства. И восстановив Россию в умеренном, так сказать, величии, не алкали завоеваний неверных или опасных, желая сохранять, а не приобретать. Внутри самодержавие укренилось. Никто, кроме государя, не мог ни судить, ни жаловать. Всякая власть была излиянием монаршей. Жизнь и менее зависели от произвола царей, и знаменитейшее в России титло уже было не княжеское, ни боярское, но титло «Слуги царево». звание дворянина. Народ, избавленный князьями московскими от бедствий внутреннего междоусобия и внешнего ига не жалела о своих древних вечах и сановниках, которые умеряли власть государеву, довольны действием, не спорил о правах. Одни бояре, столь некогда величавые в отдельных господствах, роптали на строгость самодержавия, но бегство или казнь их, свидетельствовали твердость оного. Наконец, царь сделался для всех россиян земным богом. Четно Иоанн IV, быв до тридцати пяти лет государем добрым и по какому-то адскому вдохновению, возлюбив кровь, лил ону без вины и сёк головы людей, славнейших добродетелями. Боярий народ во глубине души своей — не дерзая что-либо замыслить против венциносца, только смиренно молили Господа, да смягчит ярость цареву сию казнь за грехи их. Кроме злодеев, ознаменованных в истории названием опричнины, все люди, знаменитые богатством или саном, ежедневно готовились к смерти и не предпринимали ничего для спасения жизни своей. Время и расположение умов достопамятное, нигде никогда грозное самовластие не предлагало столь жестоких искушений для народной добродетели для верности или повиновения, но сие добродетель даже не усомнилась в выборе между гибелью и сопротивлением. злодеяние в тайне умышленное не открытота историей пресекло род Иоанов годунов татарин происхождением хромвель умом воцарился со всеми правами монарха законного, и с той же системой единовластия неприкосновенного. По зафиксированной в древних родословцах легенде, род Годуновых восходит к татарскому мирзе Чету, выехавшему из Орды в московскую службу, принявшего крещение под именем Захария и построившего в Костроме Ипатьевский монастырь. Под данным исторических источников – Предки Годунова служили боярами при московском дворе и принимали активное участие в военной и политической жизни московского государства. Сей несчастный, сраженный тенью убитого им царевича, среди великих усилий человеческой мудрости и в сиянии добродетелей наружных, погиб как жертва властолюбия неумеренного, беззаконного, пример векам и народом. Версия об убийстве царевича Дмитрия по приказу Годунова в современной исторической науке подвергается сомнению. Годунов, тревожимый совестью, хотел заглушить ее священной укоризны деяниями кротости и смягчал самодержавие в руках своих. Кровь не лилась на лобном месте. Ссылка, заточение, Невольное пострижение в монахи были единственным наказанием бояр, виновных или подозреваемых в злых умыслах. Но Годунов не имел выгоды быть любимым, неуважаемым, как прежние монархи наследственные. Бояре, некогда стояв с ним на одной ступени, ему завидовали. Народ помнил его слугою придворным. Нравственное могущество царское ослабело всем избранном венценосце. Немногие из государей бывали столь усердно приветствуемы народом, как Лжедмитрий в день своего торжественного въезда в Москву, рассказа о его мнимом чудесном спасении, память ужасных естественных бед годуного времени и надежда, что небо, возвратив престол Владимирову потомству, возвратит благоденствие России, влекли сердца в сретение юному монарху, любимцу счастья. Но Лжедмитрий был тайный католик, и нескромность его обнаружила сию тайну.